Эпилог. Винторез пришлось вернуть Егору. Когда охотник оклемался, они вместе с Надей уехали из города. И не думаю, что я когда-нибудь ещё их увижу. Я так и не смогла сказать, что случилось с Игорем. А Егор и не спрашивал. Думаю, понял всё сам. Я вернулась домой, поменяла замки и, наконец, привела квартиру в порядок. Убралась, отмыла окна и даже выбросила вещи Эмиля, потому что он был прав, если что-то и начинать, то сначала. Цепляться за прошлое нет смысла. Первые недели я ещё дёргалась, ожидая ножа в спину, но постепенно стало ясно, что план сработал, в городе стало потише. Я даже задумалась, чем теперь заняться. Вампиров в моей жизни и так много. Хотелось вынырнуть на свет, вернуться в привычную реальность, Для остальных привычную, конечно. Пару раз ко мне заглядывал Феликс расспросить, как дела. От ранения он направился и выглядел намного веселее. Я сразу поняла, что его подослал Эмиль. Но сделала вид, что верю во вспышку родственной любви к бывшей невестке. А Андрей позвонил тем же вечером. Пригласил к себе, обещая всё выяснить, но я промолчала. Тогда он начал говорить, что он сделал это ради меня что ситуация была безвыходной, что его поставили в условие, когда сказать «нет» означает быть убитым. Затем он распсиховался и проорал в трубку, что из-за меня получил два выстрела в лицо. Ослабел и чуть не сдох. Предложил поклясться, что убил бы Вацлава, как только восстановил бы силы. Это было похоже на эмоциональный монолог со взлётами и падениями тона, раздражением, извинениями и досадой потому что я молчала весь разговор. Слушала, но не отвечала. Мало того, что он привёл врага в дом моего бывшего мужа. Хотя, наверное, Андрей ничем ему не обязан. Но я ждала извинения не за это. Было ещё кое-что. В конце концов Андрей пообещал, что не тронет этого козла, если и его не будут трогать. Я снова промолчала. Потом сказала, что всё понимаю, зла не держу и положила трубку. «Наверное, нам суждено остаться друзьями, не более. Чистокровные вампиры женятся на своих, а такие, как я, — это приключение на ночь. Возможно, он ещё пересмотрит свои принципы. Как оказалось, принципы — вещь переменчивая. У меня ведь тоже они были. Не кормить вампиров, не любите Эмиля. Но есть обстоятельства, в которых принципам можно изменить». Как Егор изменил своим, когда стал работать на вампиров? Или Эмиль, которому пришлось поступиться самым дорогим, уважением и властью. Он сдался врагу и позволил откусить от своего куска. В конце концов, андрей один раз уже поступился ими, когда вернулся на законное место мэра города. Раньше у меня был длинный список того, чего я никогда не сделаю. И я не жалела, что он стал короче.